Глава четвертая. Авторы манифестов и основатели Розы и Креста. Кто же автор розенкрейцерских манифестов? Историки выдвигали и до сих пор выдвигают самые разнообразные предположения на этот счет. В XVII и начале XVIII века проблема выглядела столь же запутанно, как и сейчас. По мнению одних, Фама вышла из-под пера Юлиуса Шпербера, По мнению других, на этом поприще отличился Юлиан Кампийский. Некоторые, впрочем, утверждали, что это одно и то же лицо. Кое-кто не сомневался, что написал манифесты Иоахим Юнг, математик из Гамбурга, хотя от него, по крайней мере под его именем, не осталось никаких работ касательно розенкрейцеров. Выдвинул эту гипотезу Фабрициус, выпустивший в 1698 году труд об ученых того времени – Ему, в свою очередь, поведал тайну его родственник Ян Фабрициус, который сам узнал об этом со слов управляющего делами Гейдельбергского университета. Для кого-то это был Вейгель, богомерзкий глава энтузиастов, умерший в 1588 году. Для кого-то Арнт. Арнт якобы по секрету поведал, что он опубликовал под псевдонимом несколько розенкрейцерских книг, а может быть, Его коллега Хирш тоже проповедник из Эйслибена. Современные исследователи разделились на два непримиримых лагеря. Одни видят в Братстве Розы и Креста прототип современного франкомасонства и, будучи в замешательстве от прочных связей Андрея с официальным лютеранским духовенством, мешают его с грязью рияно отрицая, какое бы то ни было, его участие в создании ордена и составлении манифестов. К тому же, то, что Андрея признавал своё авторство в случае химической свадьбы и отрицал в случае Фама недоказательства более того, разве позиция Андрея, начиная с 1616 года, не свидетельствует о том, что Фама исходит из враждебных ему кругов? Другие столь же ревностно и столь же голословно объявляют Андрея и основателем ордена, и автором обоих манифестов. Криптографы даже утверждают, будто разгадали его подпись в конечных словах «фама» – «сап амбра аларум туарум иегова», «под сенью крыл твоих иегова». Они, ничтоже сумняшися, читают, как «Джей Иоган», «Ви Валентин», «Эй Андриэ», «Эс стипендиант», «Ти Тюбингенский», что называется без комментариев. В результате скрупулезного исследования профессор кинаст пришел к однозначному выводу, что Фама и Конфессио написаны разными людьми, ни одного из которых нельзя отождествить с автором «Химической свадьбы», то есть с Андрея. кинаст полагает, что распознал в обоих манифестах следы швабского диалекта и подчеркивает, что по стилю они в корне отличны как от «Химической свадьбы», написанной полностью на этом диалекте, так и от других произведений Андрея. Наконец, он считает, что установил непосредственную чисто языковую связь между манифестами с одной стороны и переводом всеобщей реформации с другой. Основываясь на упомянутых ранее довольно сомнительных доводах, Кенаст допускает, что переводчиком в данном случае выступил Безольд, которому он приписывает также авторство исповедания. Я не столь сведущ в филологии, тем более в особенностях того или иного диалекта, Но с немецким языком не понаслышке знакомы, могу утверждать, что первое Все части обоих манифестов, а их пять, не считая предисловий, написаны разными лицами. второе Ни одна из пяти частей не выказывает ни столь безудержной, столь искусной даже в самых глубоких местах выдумки ни того индивидуального, яркого, язвительного, изящного стиля, в высшей степени четкого и живого, не неотягощенного латинизмами, стиле характерного для химической свадьбы, и кроме последней детали для латинских сочинений, со всей определенностью приписываемых Андрея. Третье. Стиль реформации выдает автора дотошного, точного в выражениях, внимательного к деталям, лишенного естественности и воображения пуриста, с ограниченным в какой-то степени запасом слов. Отмечалось, что переводчик – привносит специальную юридическую терминологию, отсутствующую в оригинале. Четвертое. По стилю исповедание больше всего напоминает реформацию, и тут и там виден человек, поднаторевший в логических изысканиях на отвлеченные темы, развивающий до последнего легенду о Розенкрейце. В тексте, впрочем, мы обнаруживаем нападки на папскую власть, астрологические аллюзии, резкие выпады против алхимиков. Создается впечатление, что все это позднейшие вставки в ровный, взвешенный текст с чуть тяжеловесной рассудочной мистикой, как если бы кто-то в запальчивости вздумал править труд Безольда. Пятое. В то же время предисловие к исповеданию написано, как представляется, пылким воинственным юношей, стремящимся настоять на своем и наглядно изложить собственные взгляды. Шестое. Общее предисловие к первому манифесту, утверждающее, что вопреки первому впечатлению последующий труд таит в себе глубокий смысл, вовсе не являясь философским иносказанием, а затем вдруг обрушивается на иезуитов, травящих идеи Хазель Майера, результат совместной работы двух или более непохожих друг на друга умов. Начало принадлежит скорее уравновешенному человеку со слабым воображением, Затем Перо переходит к личности страстной, темпераментной, желчной, пытающийся придать манифесту характер памфлета. Седьмое. Фама, по сути, произведение неоднородное, над ним, несомненно, работало несколько человек. Все, что касается Христиана Розенкрейца, перипетий его жизни, описания его гробницы, удивительно напоминает фантазии Андрея, однако тон повествования умеренный, нейтральный. Эта часть начинена латинскими словами, как, впрочем, и все произведение, а также сложными математическими символами, и перемежается довольно тяжеловесными суждениями о процессе чье учение, да и сама личность, безусловно, наложили отпечаток на химическую свадьбу, хотя и не ярко выраженный. Представляется, что остальные части Фама написаны более воинственным пером. Восьмое. Ответ Хазельмайера более ровен по стилю и духу он близок к исповеданию. Водушевление, принимающее местами апокалиптическую окраску, слегка подпорчено, как и в предисловии, безудержными нападками на папскую власть. Следовательно, можно утверждать, что все пять частей составлены разными людьми. Над фама работал коллектив авторов, одним из которых был Андрея, затем – рукопись просматривали один или два редактора, после чего все опять перепроверялось. Попытки доказать, а таковые неоднократно предпринимались и предпринимаются, что кто-то, и в частности Андрея, единственный автор ФАМА, основаны на ложном посыле. Надо устанавливать не личность автора, а среду, в которой была создана ФАМА. Мы уже приводили соображения, позволяющие думать, что именно андрей э в юности сочинил легенду о розенкрейцерах. По причинам, которые мы рассмотрим позднее, Андрея отмежевался от движения в 1616 году сразу после выхода химической свадьбы, завершенной в декабре 1615 года, если верить документу, опубликованному тогда же. Примечание. Письмо Агностуса, помеченное 3 декабря 1615 года в подборке, Суждение некоторых славнейших и ученейших мужей о положении и религии знаменитейшего братства Розы и Креста. Франкфурт, 1616, издательство Брин Герена. Он же издал Фама в 1615 году. Конец примечания. В постскриптуме сказано «Когда я уже заканчивал письмо, Мне для ознакомления передали труд на немецком языке о заглавленной «Химическая свадьба» Христиана Розенкрейца в году 1459-м, вне всякого сомнения вышедший из-под пера нашего брата-основателя ордена. Трактат, вобравший в себя все искусство алхимии, так пришелся мне по душе, что я счел его достойным печатание, хотя найдутся люди, которые покроют его язвительными насмешками. Из сказанного вовсе не следует, что орден основал Андрея, автор книги. Просто повествование ведется от лица христиана Розенкрейца. Розенкрейцерская литература первых лет рассматривалась как игра. И Агностус, как бы подхватывая шутку, делает вид, что верит мистификации. Однако, несмотря на его осторожные высказывания по этому поводу, после 1620 года, несмотря на его отпирательство, Андрея в ту пору справедлива или нет – принимали за одного из главных, если не главного зачинателей розенкрейцерского движения. Андрея сам признался в автобиографии, что именно он написал сатиру «Минипп» 1617 год, в которой обрушился с критикой на розенкрейцерское братство. В том же году профессор Каспар Бухер выпустил в Тюбингене своего «Анти-Минипа», в котором напоминает перебежчику о его первоначальной роли в истории сфама. «Ты же», пишет без сомнения хорошо осведомленный оппонент, «Августейший минип из монахов возвысся до монарха и реформатора вселенной». Недвусмысленный намек на всеобъемлющую и всеобщую реформацию мира, предваряющую первый манифест. В том же году появились Впоследствии, к сожалению, утерянные диалоги о неслыханной мировой химере розенкрейцеров и великом фантазёре Миниппе. Резкая перемена взглядов Андрея в 1616 году стала излюбленным предметом насмешек, которые свидетельствуют о его активном участии в движении розенкрейцеров и о нападках, которым он подвергся. Типичный пример тому – отрывок из «Регула Вита». В этом, речь идет о нелепом заблуждении относительно подспудной миссии крейцеров Менапий тоже обманулся и причинил нам зло, но, получив должный отпор, повинился и покаялся. Поворот Андрея на 180 градусов – ключ к портрету, который живописал Гризман в начале своего ядовитого пасквиля, вышедшего в 1623 году. в современнике думается – не могли не узнать тот Иоганна Валентина. Согласно заслуживающим доверия источникам, устным и письменным, которые достигли моих ушей и глаз, самый видный из вождей братства розенкрейцеров переметнулся в другой лагерь, отрекся от прежних глупостей, публично отмежевался от заблуждений, которые он ранее разделял и распространял, словом и делом предал их анафеме однако не только из частных посланий но и из трудов напечатанных и изданных явствует что покаяние сие очередная его блаж подобная той когда он публично и без всяких оговорок подписал в Виттенберге пресловутые двадцать тезисов однако вернувшись он тайно предоставил своим собратьям чрезвычайно причудливое состряпанное в его новом пророческом стиле объяснение которое начинаетсяся словами «Яхин» – постоянное исповедание веры, которое живым глаголом будет запечатлено на колонне «Бохас». Между тем известно, что один только Андрея публично отрёкся от братства Розы и креста в Турис Бабель 1619 в отрывке которой у нас ещё будет случай прокомментировать, так как я порываю теперь с самим братством турба туриз, бабель и христианской мифологии, Андрея жестко и недвусмысленно осудил некоторые положения розенкрейцерского учения, которое он сам только что поддержал, опубликовав химическую свадьбу христиана Розенкрейца. В христианской мифологии он во всеуслышание заявил, что подчиняется лютеранской церкви и разделяет ее вероучения. И я в высшей степени признаю ауксбургское исповедание веры, данное в формуле обретенного согласия. Кач уже сопоставляла жизнь христиана Розенкрейца с жизнью Фомы Кемпийского и братьев общей жизни. Наконец, в 1617-18 и 1620 годах Андрей выпускает манифесты своего христианского общества или союза, в которых в новой форме возрождает идеал Фама. Делая вид, что подвергает его критике, он на самом деле, по выражению Гризмана, возвращается к прежней блаже. Нет никакого сомнения, что и в 1617 и в 1623 году Андрея считали одним из главных выразителей идей и даже главой-вождем «Братства Розы и Креста». Впрочем, он и не скрывает этого в своих сочинениях, жалуясь в христианской мифологии 1619, что его уже несколько лет, то есть по крайней мере с 1616 года, донимают клеветой. Андрея упоминает, что его нарекали братом неизвестно какого братства, учителем без учеников и так далее. В 1634 году в Кальве Боясь отдать Богу душу во время эпидемии чумы, Андрея пишет в завещании касательно обвинения, будто он то ли был основателем, то ли просто входил в братство Розы и Креста. Мы вскоре увидим, сколь двусмысленно он на него ответил. При этом он хорошо осведомлен о скрытых странах дела. Когда некто из-за кулис затеял среди сведущих людей хитроумную игру, меж тем как новые идеи так и витали в воздухе, Многие разразились ответными писаниями «за» и «против», и я, забавляясь, наблюдал, как число полемистов растет. Но ссоры множились, спорщики то и дело давали волю подозрениям, пускали в ход ложные обвинения, оскорбления, оговоры, и я самоустранился, дабы по неосторожности не подвергнуть себя опасности. По химической свадьбе мы знаем, на чьей стороне он поначалу выступал. Примечание. «Делались попытки представить химическую свадьбу как некий гротеск-памфлет, цель которого – изобразить братство Розы и Креста в нелепом виде. Когда мы впервые раскроем и проанализируем источники данного произведения, то увидим, что это не так». Конец примечания. Андриэ, по-видимому, не первый прибегнул к шутливому тону, принятому у розенкрейцеров, и не он автор легенды об отце-основателе». Никто, впрочем, лучше не умел насмешничать, но, оправдывая легкомысленный тон «Турбо» и «Турис Бабель», он проговаривается относительно истинной причины создания манифестов. «Мною всегда двигала христианская идея, и я всеми доступными мне средствами старался споспешествовать ее торжеству. Но так как я не мог совершать сие напрямую, то и прибегал к окольным путям и разного рода шутовству». Но не просто из желания позубоскалить, как представляется некоторым, а по примеру многих благочестивых людей через внешнюю веселость и лукавство, достигая серьезной цели – внушить читателю любовь к христианскому учению. Лучше затею с фама не объяснить, как скажет сам андре в 1629 году. Примечание. Письмо к Каменскому. Смотреть страницу 147 конец примечания. Высказывались, разумеется, мнения, что основатель или даже простой член братства не стал бы так его клеймить, как после 1616 года это делал Андрея. Но надо хорошенько ознакомиться с писаниями того времени и трудами самого Андрея. Ниже я рассмотрю памфлеты, в которых разоблачались мошенничество и даже гнусности братьев-розенкрейцеров. Не было такого оскорбления, которому бы их не подвергали. Среди хвалы и хулы один только Андрея после резкого изменения своей позиции осмелился опубликовать непредвзятые суждения, в которых не порицается все розенкрейцерство в целом, а делается различие между сочинениями добротными и низкопробными, между похвальными намерениями и опрометчивыми утверждениями. Некоторые из этих работ, говорит он в Турис Бабель, Откровенно постыдные иные путаны, есть непродуманные и лукавые, но встречаются среди них благочестивые и разумные. В каждой есть что-либо полезное. Кое-где подводятся итоги всему делу, а иные сочинения изобилуют ложью и вымыслом. Обманываются те, кто, будучи не в состоянии отличить истину от неправды, принимают все без разбора. Отступник и величайший лицемер, а именно так величали Андрея, такого говорить не станет. Те, кто знает, какие нешуточные страсти кипели в то время, подобное просвещенное и умеренное суждение воспринимают едва ли не как защиту здравых сторон розенкрейцерства. Об этих и здравых сторонах Андрея высказался в своей Турис Бабель, устами рассудительного персонажа. Я порываю теперь с самим братством розы и креста, но не с христианским братством, которое, осененное крестом, благоухает розы и полностью отвергает мерзости века сего, суету, заблуждение, гордыню. Напротив, вместе со всеми истинно верующими я желал бы таковое братство учредить, возводя его уже на более разумных основаниях. Этим братством, по задумке Андрея, должен был стать его первый христианский союз. Примечание. О непредвзятости автора свидетельствует также текст посвящения, адресованного Гейну. Тот будет соратником Андрея во всех его последующих предприятиях. Кое-кто видел в нем публичное прямое отречение Андрея. Конец примечания. Мне не советовали вступать в орден, недостаточно известный, недостаточно исследованный и изученный. Но я сделал, что смог, вслед за другими высказав свои соображения на этот счет. Неудивительно, если я ошибался. Многие сегодня обманываются сами и обманывают окружающих. Видимо, Андрея знаком с положением дел, однако, разоблачая обманщиков, он сохраняет шутливый тон. После таких заявлений можно не сомневаться, что Иоганн Валентин Андрея сыграл первостепенную роль во всем этом деле, но ведь не он один. а соавторах забывают отсюда и недоразумение. Сочинения самого Андрея сомнений не оставляют. В 1619 году в частично уже цитированном отрывке из христианской мифологии, где он жалуется, что его нарекли братом неизвестно какого братства, облили грязью, Андрея восклицает. «Я надеялся на безмятежное отдохновение, благословенный покой. Но какие смерчи, какие бури на меня обрушились! В то время нельзя было решить, забавлялись мои друзья или вправду сокрушались. Одно было ясно – приходить мне на выручку они не захотели, разбежались, испугавшись злобных нападок». В 1634 году он касается своего участия в деятельности братства в завещании. Меня обвиняли в таких безумствах и авантюрах, что те, кто меня не знал, обходили меня стороной. андрея был замешан в авантюрах не один, но именно ему больше, чем кому-либо другому, они вышли боком. Почему же впоследствии он столь усердно старался замести следы и все отрицал и опровергал? Некоторые полагали, что в этом был свой резон, братья хотели уйти в тень, ведь речь шла о тайном братстве. Однако подобное предположение зиждется на незнании обстановки в Германии того времени, незнании документов. В лютеранской Германии, изобиловавшей ересями и сектами, царила небывалая нетерпимость и подозрительность. Протестантский священнослужитель из-за форменного пустяка мог погубить свою карьеру и впасть в немилость. Каждое слово могло быть превратно истолковано, каждый письменный труд рисковал прослыть еретическим, если он не содержал самых недвусмысленных уверений в правоверии. Достаточно прочесть любой памфлет того времени против розенкрейцеров, начиная с 1615 года Германия и Микишелла, чтобы увидеть, какой угрозе подвергался человек, отважившийся защищать розу и крест. Достаточно перелистать монументальную историю церкви и ересей Готфрида Арнольда, написанную в конце XVII века, чтобы представить себе, какие бурные страсти тогда кипели, сколь многочисленные обвинения предъявляли прежде всего Розенкрейцерам первого призыва. Мы уже упоминали, что Андрея сам в юности пострадал от наскоков фанатиков. Младший соратник и друг проповедника ганна Арнта, внушавшего недоверие официальным кругам, Андрея, обвинённый в связях с движением ополченцев, которых подозревали в энтузиазме и хелиазме, с трудом преодолел сопротивление высшего лютеранского духовенства, прежде чем стал священнослужителем. Опороченный в деле с Фамой, он должен был до конца своих дней терпеть тягчайшие оскорбления и не единожды клясться верности лютеранскому учению. В 1619 году он заявил в христианской мифологии, я уже упоминал его эти слова, «Я всем сердцем принимаю ауксбургское вероисповедание и формулу обретенного согласия» и чуть далее противопоставляет истинных лютеран анабаптистам, обманщикам-вейгелианцам, обманщикам-розенкрейцерам и лжехимикам. На закате дней в воспоминаниях андре так изложил свой символ веры. Во всей моей жизни не было у меня более любимого занятия, нежели сличать со священным писанием евангелическую веру, кою великий лютер вызволил из тьмы, и кою я впитал с молоком матери и в полной мере осознал после знакомства с истинным аугсбургским исповеданием веры, дополненным согласительной формулой. Свидетельствую и в молчании, и публично при свете, христианской церкви против ненавистников света и заявляю, что не имел, не имею и не буду иметь ничего общего с попистами с их мерзостями, кальвинистами, с их непомерной гордыней, погрязшими в грехах приверженцами Фотия, лицемерными швенкельдианцами, безумными вейгелианцами, анабаптистами, с их нелепостями, энтузиастами, с их фантазиями отвергая ухищрения злых духов, грязь синкретистов, заблуждения либертинистов, короче, пустые выдумки и наваждения всевозможных обманщиков. Вот сколь непрочно было его положение, вот какие страхи непрестанно донимали Андрея, хотя и стоял он во главе большого аббатства и пользовался покровительством принца. По отрывку из христианской мифологии видно, что с 1630 19-го года он уподобляет розенкрейцерство чудовищным ересем, вигелианству и анабаптизму. Нетрудно поэтому сообразить, что произошло в 1616 году. Дело принимало дурной оборот, каждую минуту можно было опасаться худшего. Некоторые памфлетисты, как отец Гарас во Франции, даже еще более решительно требовали искоренить новоявленное братство огнем и мечом. Приходилось защищаться даже от обвинений в политической крамоле. Неудивительно, что среди отцов-основателей братства началась паника. Старались не напоминать о себе, если печатались, то под псевдонимом. Некоторых, однако, удавалось выявить. И Андрея Первого. Выпутывайся, как знаешь. В то время нельзя было решить, забавлялись мои друзья или вправду сокрушались. Одно было ясно – прийти мне на выручку они не захотели. Разбежались – испугавшись злобных нападок. Попытки Андрея оправдаться непредвзятости его суждений вызвали раздражение всех – и друзей, и врагов Розы и Креста. Безжалостно изобличая лже-братьев, он настроил против себя апологетов движения, защищая положительные, по его мнению, стороны розенкрейцерского движения возбудил гнев противников. Так и получилось, после выхода в свет минипа Произведение, написанного с независимых позиций, но вполне безобидного, встреченного, однако, неоднозначно. Людям благонамеренным оно пришлось по душе, глупцов же вывело из себя. «Возлюбивших истину», — добавляет Андрея, — «располагает к себе чистосердечное раскаяние. Злобствующие, напротив, пометуя о своих прегрешениях, воспринимают раскаяние других как личное оскорбление». Даже если в стан моих недругов попали люди достойные, обливая меня желчью, они лишь выставляют себя на посмешище, более того, они подают дурной пример, развязывая языки завистникам с нечистой совестью. Людей добропорядочных я, тем не менее, никогда не лишу своего уважения, но не прощу низкопробного шутника, который под чужим именем оклеветал меня, несмотря на услуги, что я ему прежде оказывал. В высшей степени вероятно, что друг, которого нельзя простить, это Ириней Агностус. Именно он нападал на Андрея, называя его по имени. И пусть Андрея из Валенсии, чье настоящее имя Иоганн Валентин андре высмеивает нас, сколько ему вздумается в своем турбо. Он думает нам невдомек, что на самом деле он тюбингенский стипендиариус. На студенческом жаргоне стипендиариус – всего лишь получающий стипендию. Андре действительно получал её до 1607 года и с 1612 по 1614 год. Но на классической латыни и агностус, конечно же, это знал, быть стипендиариус означало быть на содержании. Агностус не просто намекал На бедность Иоганна Валентина он коварно утверждал, что университет или высшее лютеранское духовенство специально наняло Андрея, дабы он ополчился на братство Розы и Креста. В довершении всего в конце своего труда Агностус за подписью Менапий, хорошо известный псевдоним Андрея, помещает 86 стихотворений, полных компрометирующих автора эскопат Это был удар ниже пояса, Андрея мог упрекнуть себя лишь в излишней откровенности и неосторожности, столь свойственной юному возрасту. Напомнив, что в Турбо и Турис Бабель он принял шутливый тон с одной лишь целью – привить любовь к христианской религии. Андрея восклицает «Таковы были мои намерения, таковы были мои цели, и если я действовал недостаточно осмотрительно», Виной тому мой незрелый в ту пору возраст и излишняя пылкость стремлений». Андрее сам давал повод к нападкам и потребовалось вмешательство могущественных друзей, чтобы слегка утихомирить страсти и прекратить кампанию клеветы и оскорблений, которая едва не стоила Андрее карьеры священнослужителя. Первым вступился за него верховный судья Вильгельм фон ремшенген Однако этого оказалось недостаточно. Клевета купе с подозрением в ереси продолжали преследовать Андрея. В ответ он выступал со все более недвусмысленными заявлениями. Вот заявление от 1634 года, отрывки из которого я уже приводил. «Меня обвиняли в различнейших безумствах и авантюрах, так что те, кто меня не знал, обходили меня стороной», говорит он по поводу своего участия в создании «Розенкрейцерского братства». Ничего, кроме презрения, эти люди не заслуживают. Я не знаю, о чем они вообще толкуют. Любые обвинения подобного рода я решительно отвергаю. Андрей осторожен, уклончив, отрицает все, что действительно бросает на него тень, но его слова, вопреки утверждавшемуся ранее, не исключают его участия в написании Фама и создании «Розенкрейцерского движения». Попытка защитить себя от порочащих обвинений, даже при выражении последней воли, не предназначавшимся, естественно, для печати, показывает, до какой степени задевала Андрея клевета, которая не затухала даже в 1634 году, когда братство Розы и Креста, окончательно прекратившее, как мы увидим, свое существование, перестало быть притчей во языцах. Позже в автобиографии, жалуюсь в предисловии своему покровителю-принцу Августу Андре назовет себя безвиновиноватым. Андрей не сомневается всему причиной гадкие завистники, давно допекающие его своим злоречием. Между тем, как в своих писаниях, не лишенных, впрочем, известные остроты, он душой и телом клянется в правоверие, залоги грядущей жизни, лишний раз напоминая, что он признает лишь аугсбургское исповедание веры. Андрей вздыхает, Тем не менее, я не мог остановить злобный вой завистников. Андрея повторяет то, что говорил в 1619 году. Оскорбительных измышлений, открытых упрёков. Мне вменялись в вину еретические взгляды, к коим на самом деле я испытываю величайшее отвращение. Тайный сговор или что-то вроде этого». Тут явный намек на участие в деятельности Братства и различных христианских союзов, у истоков которых он стоял впоследствии. Подозрения казались небеспочвенными, по крайней мере, на первый взгляд. Причины не скрывает и сам Андрея. Мое непростительное преступление заключалось в том, что я более других воспринял идеи Иоганна Арнта. Разве он того не заслуживал? и непревзойденного глашатая истинного христианства, которого, как мы знаем, подозревали в энтузиазме и вейгелианстве, и превосходного богослова Иоганна герхарда занимавшегося в основном эзотеризмом святого Иоанна и его апокалипсисом. О Герхарде у нас еще будет случай поговорить. Таким образом, преступным представлялось религиозное направление, следы которого отчетливо видны в обоих манифестах – их, так сказать, духовная закваска. Нет ничего удивительного в том, что Андрея с чрезвычайной осторожностью упоминает о своей якобы неблаговидной деятельности и стремится приуменьшить свое участие в розенкрейцерской эпопее, которую он, безусловно, не может отрицать полностью. В незаконченной автобиографии по существу защитительной речи, предназначенной для принца Августа, Андрея не просто умалчивает о своей причастности к движению, он систематически и довольно изобретательно умаляет и принижает те из своих сочинений, которые имеют отношение к данному делу. Порой он даже подправляет их задним числом, изменяя последовательность событий. Речь идет, напомним, о периоде с 1602 по 1604 год, когда Андрея, По его словам написал «Химическую свадьбу» шутливый опус с авантюрным сюжетом. К вящему моему изумлению нашлись люди, которые оценили его высоко и истолковали самым изощрённым образом, меж тем, как детище моё весьма ничтожно и свидетельствует разве что о суетном любопытстве. андре явно лукавит. Впрочем, он не объясняет, почему весьма ничтожное детище шестнадцатилетнего юноши Его издатель публикует 12 лет спустя, в 1616 году, в разгар самой заварухи, подвергая автора всяческим напастям. В полемических творениях 1616-1619 годов Андрея частично перекладывает ответственность на других. По настоянию друзей, утверждал Андрея, он опубликовал сражение христианского Геркулеса, где изобразил дорогого ему Тобиаса Гесса и так как друзья не отступались, дал согласие на выпуск турба труда, написанного уже давно, в 1611 году, уточняет он через несколько страниц, в доме Хафенрефера и под его руководством. Название также якобы предложил Хафенрефер. Достаточно, однако, обратиться к тексту турба чтобы понять, по крайней мере, часть книги – следствие розенкрейцерских распрей вспыхнувших лишь в 1614 году. Уловка Андрея, попытка заслониться от критики с ссылкой на старого профессора теологии никого не обманет. Раз в 16 лет Андрея был способен написать химическую свадьбу, в 30 он вряд ли нуждался в добрейшем господине Хаффенрефере, дабы сочинить диатрибу под стать своей туриз-бабель. Пойдем дальше. После «Турбо», если верить автобиографии, сразу за обоями «Инвентацио et fraternitatem Christi», как бы противовесами розенкрейцерской забаве, следует «Минипус», породивший такие страсти. Между тем «Минипус» датируется 1616 годом, первая «Инвитация» — 1617, вторая — 1618 годом. Сознательная ошибка или нечаянная обмолвка? Если обмолвка, то в чём причина явно притянутого за уши неправдоподобного объяснения касательно второго минипус 1619 год, который якобы не могли простить автору «Инвитация у нас». Когда я увидел, насколько болезненно лечение, речь идёт об атаке на недругов в первом минипус Я и сам принял это близко к сердцу и решил пойти на попятную. Однако любопытство, на желание узнать, кто обрушился на него с нападками, взяло верх и подвигло меня на реанимацию Минипус, уже следующего. В противном случае тот так бы и остался почивать в могиле. Андрея отделывается шуточками, а так как его версия объясняет не всё, Он просто замалчивает факты, связанные с Турис Бабель, которые так или иначе бросали бы на него тень. Можно, следовательно, считать окончательно установленным, что у истоков учения и всей розенкрейцерской мистификации стояла компания друзей, не последним из которых был Андрея. Они-то и составляли различные манифесты. После появления Фама на это поприще постоянно вступали все новые и новые люди – Всего за два года это привело к такой смуте в умах, что «Братство, розы и Креста» — это поистине вавилонская башня, примерно в 1620 году рухнула окончательно. Наша уверенность в том, что авторов манифестов и основателей «Братства» было несколько. Примечание. Между 1614 и 1617 годом «Фама» издавалась не менее девяти раз — Четыре раза в Касселе, дважды во Франкфурте, по одному разу в Данциге и Марбурге, не считая вышедших во Франкфурте латинского и голландского переводов. Отмечаются значительные разночтения, разобранные качем. Конец примечания. А руководителем или инициатором их действий был Иоганн Валентин, как ни странно, придает вес документу, достоверность которого чаще всего ставится под сомнение – письму арента адресованному хиршу не без оснований утверждалось что с учетом трудностей передвижения в то время едва ли можно поверить будто одно частное лицо было в состоянии проследить за многочисленными изданиями в городах столь отдаленных друг от друга в письме говорилось что андрея признался сап роза будто с тридцатью соратниками он первый раз выпустил фама в Württembergi дабы узнать положение дел в Европе, посмотреть, где и какие тайные почитатели истинной мудрости проявят себя в связи с этим. Предполагаемое письмо было напечатано в истории церкви и ересей Готфрида Арнольда в 1699 году. Арнольд заверял, что нашел письмо в бумагах Хирша. Тут же Андре Давид Королюс высказал сомнения в его подлинности. В том же источнике приводился и другой отрывок, где со слов философа Беклина утверждалось, будто Арнт открыл Хиршу, какие тайные теософы скрывались в Германии под именем Розенкрейцеров, 30 из которых издали в Вюртемберге «Фама фратернитатис» с целью пробудить от спячки других почитателей мудрости. Действительно ли, как высказывалось предположение, Готфрид Арнольд сам написал письмо Арнта на основании свидетельств Беклина? Не следует ли сходу отбрасывать эти свидетельства из-за того, что Беклин не приводит никаких доказательств? Довод явно неубедительный, но и подлинность письма уже не подтвердить. Однако его содержимое совпадает с результатами нашего исследования и заявления Андрея, а некоем человеке, пожелавшим остаться неизвестным, который задумал искусное предприятие с участием ученейших людей своего времени, совпадает с приведенными в письме целями ФАМА. Это наводит на размышления. Впоследствии мы еще более утвердимся во мнении, что христианские союзы, которые Андрея создавал с 1617 года, якобы противопоставляя их пустой затее с ФАМА, Ничто иное, как повторная попытка притворить в жизнь мистические чаяния, изложенные в обоих манифестах. Можно заведомо утверждать, что, по крайней мере, некоторые из друзей Андрея, участвовавшие в его новых предприятиях, сотрудничали с ним и при начале розенкрейцерской операции. андрей оставил список друзей, которые никому не пришло в голову проанализировать, хотя в числе примерно 30 имен – есть неотделимые от имени Андрея, например, Безольд и Вензе. 23 или даже 24 года назад, то есть в 1618 или 1619 году, пишет иоган Валентин принцу Августу 27 июня 1642 года с помощью Вильгельма Вензе и по его подсказке Я замыслил создать христианское общество, которое мы решили противопоставить пустой затее с мнимым братством Розы и Креста. События в стране разметали в разные края небольшой круг лиц. Тут автор отсылает к списку в конце письма, до которых дошло наше послание. Вот перечень этих лиц. Арнт Герхард из Иены, крестов Шлейпнер из Хофена, Иоганн Зауберт из Нюрнберга, Поликарп Лизер, Лайзер из Лейпцига, Даниэль Зенерт из Виттенберга, Лаурентий Леллиус из Хунде-Баха, Вильгельм Винзе, Тобиус Адами из Адельбурга, Конрад Теодорикус, Бальтазар Кокеллиус из Ульма, Томас Вигелин, Маттиас Бернегер из Страсбурга, Кристоф Безольд, Вильгельм Шикарт, Тобиас Гесс, Хайнлин из Тюбингена, Вильгельм Биденбах из Штутгарда, Георг Акатиус, Энненкель, барон Хохнакский, Хиклер из Линца, Михаэль Теллер из Вены, Балтос, барон де Зекендорф из Вены, Иоахим Викефорт из Амстердама, Эрхард Вахтель из Дурлаха. В самом письме в качестве активных деятелей упоминаются также аристократ по происхождению Конрад Байер – и Кристоф Лейбниц, оба из Нюрнберга. Если допустить, что с некоторыми из соратников по Фама Андрея затем порвал, с теми, которые то ли забавлялись, то ли и вправду сокрушались, когда дело приняло опасный оборот, не исключено также, что в этом списке есть некоторые из его первых сподвижников или хотя бы представители той интеллектуальной среды, где зарождался и обретал плоть сам замысел. Поэтому небезынтересно приглядеться к жизни и творчеству тех из перечисленных, кто оставил свой след в истории. Большинство из этих людей, ранее нами не упоминавшихся, наведут нас на нужный след. Иоганн Герхард, дружба с ним принесла Андрея не меньше огорчений, чем его привязанность к Арнту. Примечание. Это без сомнения объясняет, почему, лишний раз передергивая факты, Андрея говорит в автобиографии, что он познакомился с Герхардом лишь в 1630 году, хотя из письма от 27 июня 1642 года явствует, что они поддерживали отношения, по крайней мере, со времен Фама. Последующие свидетельства подкрепляют, как кажется, такую точку зрения. Конец примечания. Одна из главных фигур в лютеранстве – Родился Герхард в 1582 году. Стало быть, он старше гана Валентина, родившегося в 1586, и младшая Бизольда, появившегося на свет в 1577. Философию, теологию и медицину он начал изучать в Виттенберге в 1599 году. Своим духовным отцом Герхард, как и Андрея, считал Арнта, Именно Арнт подвигнул Герхарда, как, впрочем, и Иоганна Валентина, на теологические студии. Под руководством Арнта Герхард продолжил свои занятия в Йене, где в 1605 году приступил к преподавательской деятельности. Уже в следующем году вышли из печати его размышления о великих мистиках – святом Августине, святом Бернарде, Фоме Кимпийском. За ними следует соображение об аскетической жизни. Решающее влияние на его писание оказал Арнт. В результате на Герхарда и на его наставника посыпались упреки в вигилианстве. От подобных же упреков впоследствии пришлось защищаться братству Розы и Креста, а затем и Андрея. Именно влияние Арнта сближает Герхарда с учением апостола Павла Иоанна Богослова с апокалипсисом с эзотерической стороной священного писания – который он посвящает трактат за трактатом. Активная литературная, из-под его пера вышло около 50 сочинений, и эпистолярная, известно более 10 тысяч его писем, деятельность не помешала ему участвовать в церковном совете, редактировать новое церковное уложение, утешать богословские страсти, договариваться о мире с иезуитами Диленгена, будучи, впрочем, ярым их противником и прежде всего противником иезуита Белармина, которого лютеране люто ненавидели. Дело в том, что недавно канонизированный Роберт Белармина 1542-1621 в тупор воплощал с собой контрреформацию. Это был самый блестящий, самый грозный полемист католической партии. Григорий XIII сделал умный ход, призвав в 1576 году 34-летнего Белармина в Рим и доверив ему в новой римской коллегии вопросы борьбы с еретиками. Никакая аргументация противника не заставала этого томиста врасплох. Ни должность кардинала, ни обязанности епископа Капуи не ослабили его апостольского рвения. Поэтому Павел V, которого судьба германской церкви занимала ничуть не меньше, чем Завершение строительства базилики Святого Петра в начале XVII века назначил Белармина инспектором Германской церковной коллегии. В этом качестве наделенному талантом иезуиту было удобнее защищать Римскую церковь в Германии, для чего он подготовил диспут в Дурлахе и Диленгенский договор о мире, в обсуждении которого позже принимали участие Герхард и другие друзья Андрея. С самого начала своей карьеры Герхард сцепился с этим человеком, создавшим, между прочим, первый католический катехизис. Всего за несколько лет Герхард стал в лютеранском мире тем, кем Белармино был в католическом. В 1598 году он закончил составление синопсиса, свода Евангелий, начатого Кимницием и Поликарпом Ляйзером, с чьим сыном, тоже Поликарпом, дружил Иоганн а Валентин. Ляизер-старший был человек не столь уравновешенный. Прошедший выучку у Якова Андрея, деда Иоганна Валентина, он без конца ввязывался в довольно неприятные ссоры, будучи сначала проповедником в Австрии и Брауншвеге, а затем профессором теологии в Виттенберге. Зачастую неразборчивый в средствах, он каждый раз одерживал верх. Так, например, Воздавая посмертную хвалу знаменитому кальвинисту Везенбеку, он заявил с кафедры что на смертном адре усопший отрекся от своих еретических взглядов и вернулся к ортодоксальному лютеранству. Наследники Везенбека публично обвинили Лейзера в обмане, но тщетно Лейзер быстро приобрел известность и поднялся во мнении сильных «мира сего». При Дрезденском дворе ему предложили должность проповедника, император Рудольф II удостоил его всевозможных почестей. Впрочем, делу Лютера Ляйзер оказал неоценимые услуги, составив лютеранский катехизис или так называемую тройственную декларацию. Кроме того, Ляйзер всегда был в первых рядах борьбы с кальвинистами и иезуитами. Когда в 1595 году Элиас – Хазен мюллер попросил его написать предисловие к своей более чем тенденциозной истории иезуитов, направленной как раз против Белармина и иезуитов Диленгена. Поликарп Лейзер, начав было за здравие, под конец все больше распаляясь, обратился с подстрекательским призывом к светским властям, дабы те оградили честных людей от этого проклятого отродия. «Берегитесь» чтобы силы ада не пришли на помощь иезуитам, которые пытаются застращать, запугать, прогнать с кафедр наших вызывающих к помощи старичков-пасторов. Кроме вас их некому защитить. Они вверяют вам свою судьбу, полагаются на ваши решения, возлагают на вас свои надежды. Лишится всего величайшее несчастье. Подумайте также о бедствиях, угрожающих всем другим старым людям, дворянам и простолюдинам, у которых уже отняли их добро. Нельзя давать иезуитам захватывать отцовское имущество у сыновей-наследников, привлекать к себе дочерей. Они умоляют, заклинают вас сжалиться над их страданиями в память о ваших родителях на благо вашим детям. Смилуйтесь, проявите снисхождение. Все сословия нашего Отечества умоляют и заклинают вас, наделенные властью сенаторы. Подумайте о спасении нашей Родины. Наши свободы в ваших руках, на кону жизни наших соотечественников и всеобщее благосостояние. Испанские и итальянские иезуиты удовлетворяют свою алчность с нечеловеческой жестокостью. Если вы не положите предел их домоганиям, ваша мудрость, ваша сила окажутся невостребованными в то самое время, когда в них более всего нуждается наша страна, нуждаемся и мы коим, вы столь многим обязаны». Обличительным пафосом книга Хазен мюллера не уступала предисловию. В ней приводилась история новой братьи Фратер Цули. Эта кличка скоро пристанет к самим Розенкрейцерам, которые, навязывая себя всем под именем иезуитов, не останавливаются ни перед какой бранью. Папу и иезуиты почитают отцом лживый Рим матерью. Они, дети сатаны, злейшие враги евангелической церкви, которые рыщут аки львы рыкающие. Злобные псы, папы, чьи преступления и жалкую смерть хазен мюллер описывает с особым удовольствием, в том же году хазен мюллер нападает непосредственно на самого Белармина. Обращаясь к словам апокалипсиса, он задается вопросом, к какому роду животных относится папа и его клевреты. Такое ожесточение не помешает, однако, Лайзеру изменить свою позицию, когда того потребуют интересы лютеранской церкви. В 1620 году его сын публикует от имени отца, если только это не мистификация, и сын не хочет просто спрятаться за его спину, чтобы придать веса пробе своего пера, записку, где ставится важный и очень злободневный в столь тревожное время вопрос, а именно, как и почему следует вступать в союз, с попистами, более достойными доверия, нежели кальвинисты. Далее, правда, уточняется, что сказанное не распространяется на иезуитов. С этой оговоркой все средства хороши, чтобы заключить мир с внешним врагом, коль скоро кальвинисты толкают паству на ложный путь. Ярая неприязнь к иезуитам при достаточно терпимом отношении ко всем другим католикам – общая черта наших тюбингенских друзей. Не случайно в 1630 году один из вероятных авторов манифестов, Кристоф Безольд, обратился в католичество. В этой среде рос и мужал Поликарп Ляйзер, младший сверстник Иоганна Валентина. По прибытии в Тюбинген в 1608 году он сошелся с Иоганном Валентином после дела ополченцев, когда изгнанный из университета Андрея зарабатывал себе на жизнь в качестве проповедника. С 1610 года Лейзер-младший преподавал в Виттенберге, в 1613 году поселился в Лейпциге, где получил кафедру теологии. Однако тесные отношения с Андреем не прервались, и в Тюбингенском кружке его по-прежнему считали главным борцом с иезуитами. Столь же рьяным противником иезуитов был и фигурировавший в списке Томас Вигелин из ауксбурга Ровесник Безольда, он был на 9 лет старше Андрея. Диплом теолога вегелин получил в 1608 году. С 1611 года профессор истории, а под конец уже председатель церковного совета. Томас Вигелин прославился своими стычками с иезуитами. В том же самом 1613 году, когда разрабатывался первый манифест против иезуитов в его окончательной редакции «Вигелин», выпустил в Тюбингене мнение о новом амулете иезуитов против всех ересей. Нистовый памфлет, затем трижды выходивший во Франкфурте и Страсбурге. Ему-то и поручили руководить делегацией лютеран на диспуте в Дурлахе. Итак, сначала Ляйзер отец с Хазен Мюллером, затем Герхард, Ляйзер сын и Вигелин Две ударные бригады в войне с иезуитами 1595-1620-х годов. Анти-иезуитскую направленность манифестов можно было бы объяснить участием в их разработке троих последних деятелей, или, по крайней мере, кого-то из них, из предисловия и намеков и истинных и ложных иезуитов, явно видно, что детищу Игнатия Лайолы противопоставляется братство отвергающих неправду подлинных иезуитов. В манифестах отчетливо проступают хилиастические идеи, к которым тяготели отец и сын Лейзеры. Они верили в то, что настанет время Четвертой, а после Второго христова пришествия и Пятой Империи. В 1609 году Лейзер-старший опубликовал любопытный небольшой трактат о Вавилонском Исполине, представляющем четыре мировые монархии. Бог – раскрыл Даниилу тайну царского сна, говорится в трактате, и научил его постигать смысл всех видений и снов. Поэтому Даниил иносказательно сообщил нам годы создания четырех мировых монархий и время грядущего царства Божия. Вера в тысячелетнее царство Бога на Земле, мистическое у Герхарда, принимает более строгий логический вид у Иоганна Якова Хайнлина из Тюбингена и Вильгельма Шикарда, фигурирующих далее в списке. Андрея. Шикард заявляет, что в его руках ключ, которым в течение семи дней Даниловых были замкнуты священные мистические времена. Точные расчеты позволяют ему расположить по порядку все события мира от его создания до последнего часа, который, согласно Шикарду, вот-вот наступит хайнелин и Шикард, давние друзья Иоганна Валентина, а с Шикардом они еще и земляки, оба родились в Херенберге. Шикард в 1592 году, шестью годами позже Иоганна Валентина. Однако по службе он продвигался быстрее, так что диаконами в церквях были близ тюбенгена они стали одновременно в 1614 году. Кроме теологии, Шикард изучал математику, причем У того же учителя, что и Андрея, у Местлина, которого он впоследствии сменил в университете. Когда же Шикард умер, этот пост занял Хайнлин. Пишут еще Хейнлин или Хайнляйн. Иоганн Яков Хайнлин родился в Кальве, где долгое время исполнял церковные обязанности. С Андрея они вместе учились, став диаконом на год раньше Андрея в 1613 году, Хайнлин работал сначала в Тюбингене, затем в Херенберге, после чего заменил Шикарда в университете и, наконец, занял место Андрея во главе Бебенхофенского аббатства. Всю свою жизнь Хайнлин был одним из самых близких друзей Андрея. Трудно представить себе судьбы, более тесно связанные между собой, нежели судьбы Андрея, Хайнлина и Шикарда. Через несколько лет после Фама Хайнлин тесно сошёлся с Кеплером, с которым познакомился в обер-риксингене близ Вайхингена. На Кеплера ученик Местлина, у Местлина учился и сам Кеплер, произвёл сильное впечатление. Новый знакомый ещё больше подогрел интерес Кеплера к математике и астрологии, в которой большим докой был Шикард. Последний особенно хорошо знал еврейскую астроскопию. Великий гибраист, переводчик и издатель многочисленных текстов на иврите, а также раввинских толкований Шикард в компании Безольд Андрея Винзе слыл знатоком каббалы и астрологии, игравших столь значительную роль в розенкрейцерских манифестах. Он был тесно связан с Матиасом Бернегером 1582-1640, который тоже фигурирует в списке Андрея. Бернагер привёл нас в Страсбург. Этот австриец, избравший себе родиной Эльзас, был сведущим в математике. Он также дружил с Кеплером. Именно он в 1616 году выпустил в свет труды Галилея, которые сам перевёл с итальянского, ибо родной язык Боккатча знал так же хорошо, как и Безольд с Шикардом. Бернагер специализировался ещё по истории, которую он с древними языками и математикой преподавал в Страсбурге, сначала в лицее, потом в университете. Бернагер пользовался особым уважением Гроциуса, которого после его осуждения в связи с делом ремонтантов и бегство из Голландии приняло открыто поддержал Людовик XIII. По многим доктринальным вопросам мнения Бернагера и Гроциуса совпадали. Оба верили в спасение праведников и действия Святого Духа противовеской винистской теории о предопределении. Именно радушие короля подвигло бернагера написать историю его правления. Еще больше его привлекала история Элизаса, поэтому он и выбрал этот край местом своего пребывания. Именно бернагера первым посетил Андрея в начале своей ссылки в 1607 году. Оба они преклонялись перед Страсбургским, мистиком Иоханном Таулером, которого, как мы помним, почитал и Арнт. После своей смерти Таулер никогда не пользовался такой известностью, как во втором десятилетии XVII века. Дело зашло столь далеко, что в это время под его именем стали появляться произведения, которые современная критика считает не принадлежащими Таулеру. Так в 1621 году вышла в свет драгоценная книжечка о том, как человеку стать мудрым, ревностным, освещённым духом и провидением Господа. Текст этой брошюры, приписываемый Таулеру, был установлен согласно предисловию по оригиналу, переданному в монастыри Страсбурга и Кёльна неким Д. С. Вероятно, это был Даниэль Зенерт из Виттенберга, которого Андрея упоминает в одном из писем, а в автобиографии называет всемирно известным врачом. Бернегер в этой компании не единственный историк. Был ещё горячо преданный общему делу Иоганн Зауберт. Зауберт упоминается не только в списке, но и в самом письме принцу Августу среди четырёх Нюрнбергских членов последнего христианского союза. Из четырёх свидетельствует Иоганн Валентин, он был самым упорным в достижении цели. Зауберт сдал произведение Меланхтона. Он лучше других знал ауксбургское исповедание веры, языку которого подражает исповедание веры розенкрейцерское. Таковы наиболее значительные персонажи из списка Андрея. Но и другие люди в нём не случайные. Представители двух самых знаменитых вюртембергских династий лютеранских теологов, уже известный нам Тобиас Гесс, потомок Иоганна Гесса, большого друга и соратника Лютера и Меланхтона, и Вильгельм Биденбах, только что эмигрировавший из Тюбингена в Штутгарт. Выдающийся вюртембергский юрист Актиус Эненкель, барон Хохнакский, Балтас, барон де Зекендорф из Вены из старинного благородного семейства, чьи родичи, жили в Австрии, Венгрии и Южной Германии. Впрочем, не все члены этого семейства перешли в протестантизм, Один из них с 1590 по 1595 год был католическим епископом в Айхштетте в Баварии. Рядом с Балтосом Андрей Э называет ещё двух австрийцев Даниэля Хитлера из Линца и Михаэля Теллера из Вены, а также голландца Иоахима Викифорта из Амстердама. Думается, именно он способствовал... Появлению в 1615 году голландского перевода «Фама» во Франкфурте, как и французской версии «Фама» в Амстердаме в 1616 году. Мы вовсе не утверждаем, что все люди из списка Андрея непременно были членами «Розы и креста» и авторами «Фама». Впрочем, были такие, кто принимал участие в работе над манифестами, но после раскола 1616 года вместе с забавниками вернулся к своим делам потому отсутствовал в списке. Свои христианские союзы Андрея основывал уже без них, но были и другие, которые продолжали игру, несмотря на призыв Андрея ее прекратить. Они рассорились с Андрея и не прекращали перебранку с ним, кто в шутливой форме, кто на повышенных тонах. Это Теофил Швайкхарт, Ириней Агностус, Исайя Сапкрус, михаил Майер и, возможно, Юлиан Компийский. Швайк-Харт, если это псевдоним, то чей, публикуется также под именем Флорентинус из Валенсии. Примечание. То, что это одно и то же лицо, ясно из работы 1619 года, где есть такие слова «Флорентинус из Валенсии», иногда называющий себя Теофилом Швайк-Хартом. Конец примечания по-видимому, передразнивая Андрея, подписавшего свой задиристый памфлет «Турбо» именем Андреас из Валенсии. В 1618 году Швайгхарт выпустил книгу, весьма ценную для понимания первоначальной истории подлинного братства Розы и Креста. «Зерцало мудрости», «Роза крестовой», «Всеречь новейшее откровение о коллегии и аксиомах», весьма просвещенного братства Христиана Розенкрейца для дополнительного уведомления всех чающих узнать истинную мудрость и к стыду всех презренных и лишенных разума хулителей. Эта книга – Человека прямодушного, который, несмотря на расколы в и то, что после 1616 года Розу и Крест выставили на посмешище, по-прежнему верит в полезность игры, в полезность легенды и довольно откровенно указывает на ее действительный мистический смысл. Нам еще не раз представится возможность привести выдержки из этого труда. Юлиан Кампийский в своей красноречивой манере представляет эту книгу в качестве рупора розенкрыцерских идей. Кто скрывается под именем Юлиана Компийского, не установлено. Один современный историк утверждает, что это Юлиус Шпербер, ценимый многими мыслитель, умерший в 1616 году. Он прославился посланием от 1615 года, составленном в шутливом тоне, где он называет братьев Русси теософами-мистиками и приводят очень важные и недвусмысленные для нас свидетельства относительно подлинной природы братства. Появившееся в 1615 году послание было добавлено к фама в изданиях 1616 «Кассель» и 1617 -го, «Данцик» годов. Юлиан Кампийский, псевдоним выбран по примеру Фамы Кемпийского, Является таким образом, наряду со Шиваик Хартом, одним из основных защитников Розы и Креста после раскола 1616 года. Однако наиболее воинственный полемист братства Ириней Агностус, то есть неизвестный, кто это на самом деле, Ириней Агностус часто подписывался, недостойный немец-секретарь братства, остается тайной. Примечание землер попытавшийся раскрыть аббревиатуру си в думает что си канцлер д ви вестфали то есть канцлер вестфальский конец примечания сидир заявил что к 1586 году это был лучший католический богослов дело в том что не знающий удержу в своих причудах и с его маерыой превращать все в игру как кость в горле для тех, кто хочет видеть в братстве некую структуру, предшествующую масонству Так Кач утверждает, что для истории розенкрейцерства Агностус опаснее и пагубнее всех недругов вместе взятых. По его мнению, этот человек, якобы чтец рукописей в Страсбургском издательстве, так во всяком случае можно понять, из пасскриптума к письму от 3 декабря 1615 года был по всей вероятности лазутчиком вражеских сил, находившихся под эгидой католиков. Согласно Качу, Агностус повел себя столь вероломно из-за того, что его просьбу о вступлении в братство, а таковым по существу было письмо от 1615 года, к нему мы еще вернемся, проигнорировали, оставили без ответа. Последующие его нападки на братство будто бы объясняются оскорбленной гордостью стареющего господина. Мы увидим, что все это не более чем выдумки. В 1615 году он тесно сотрудничал с Андреем. Он не раз и не только в письме от 3 декабря 1615 года, которое появилось в Розенкрейсерском сборнике, изданном Брингереном из Франкфурта, издателем «Антон», Фама, 1615 год, как бы продолжая игру, называет своих тогдашних соратников истинными и просвещеннейшими теософами, а в постскриптуме к письму предваряет выход в свет химической свадьбы. Когда я заканчивал письмо, мне принесли для просмотра немецкий трактат «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца» год 1459, от начала и до конца написанный в этом, нет сомнения, нашим братом-основателем Ордена. Трактат, вобравший в себя в виде иносказания «Все алхимическое искусство» так пришелся мне по душе, что, посоветовавшись со знакомыми, я решил, что работа достойна публикации, хотя она наверняка вызовет насмешки. Пусть щенки зубоскалят книга сия для людей ученых и благонамеренных. После раскола Агностус плодовитейший и язвительнейший полемист. В своих неуемных нападках на Андреэ в стремлении всеми способами его опорочить Агностус выходит за рамки разумного, за рамки приличий. Это продолжается до 1619 года, когда он прекращает розен крейцерскую деятельность. Из результатов нашего исследования ясно видно, что мнение тех, кто окружал Иоганна Валентина, Находят отображение в обоих манифестах. Мнения эти противоречили точки зрения официального лютеранства и навлекали на многих близких друзей Андрея и на него самого обвинения в ереси, которые сказались на репутации Фама. Определённый вклад Андрея в дела братства на первых этапах его существования признание им авторства химической свадьбы Христиана Розенкрейца, написанной по его словам, 1604 году. Его почти очевидное участие в разработке самой идеи Розы и Креста и легенды о христиане Розенкрейце, явное следование Андрея прежним заветам и после раскола в 1616 году, на этот раз образования христианских союзов, все это наводит на мысль о том, что некоторые из его друзей-соратников по христианским союзам помогали ему и во время выхода в свет Фама. По-видимому, именно Андрея предал всей этой истории характер розыгрыша, шутки. Никто в те годы не пользовался мифом столь изобретательно, как автор турба и «Турис Бабель» с серьезной целью внушить читателю любовь к христианскому учению. Опрометчиво было бы, основываясь на наших выводах, попытаться определить, кто автор, какой части манифестов, например, «Приписать Адами» или «Безольду перевод всеобщей реформации», Андрее, Безольду, Герхарду и Бернигеру формулировки идей с оглядкой на почитаемых ими средневековых мистиков, юристу Безольду, выработку юридических сторон деятельности братства Винзе и Ляйзеру, обличительные антипапские и антиизуитские высказывания Шикарду и Андрее, математические и геометрические рассуждения». Выглядело бы это правдоподобно, но проверке не поддавалось бы. Впрочем, вряд ли подлежит сомнению, что андре был скорее теоретиком, а Винзе – ярым вдохновителем движения, страстно желавшим перейти к практическим действиям. С самого начала Андрея приходилось брать на себя роль посредника и примирителя крайних точек зрения, что явствует из его письма принцу Августу, касательно Христианского союза 1617-1620 годов. Мы видели только тебя руководителем и главой нашего общества. Вензе стал бы тогда твоим активным помощником, ведь в германской земле нет никого, кому можно с большим основанием доверить как разрешение христианских вопросов, так и сферу словесности.